Сев в машину, Айван сокрушенно вцепился себе в волосы и простонал. «Я с ней с ума сойду!» Однако похоже, что Тэш с Риш пережили этот страшный визит благополучно, как и он сам. Улучшил ли он положение дел? Вот в этом Айван не был уверен. «Ты про леди Фарпатрил?» — уточнила Тэш. Она раздраженно пихнула его кулачком в локоть. «Она оказалась вовсе не такой, как я по твоей милости считала». Ты столько наговорил, что я ожидала самое меньшее воплей, рыданий и ругани. Но она очень практичная женщина. Тэш подумала и добавила. И любезная. Вот уж любезности я не ждала. О да! После тридцати лет форской дипломатии и пары войн язык у нее как бритва. И хватка имеется. Эта женщина знает, как добиться своего. Тэш смирила его насмешливым взглядом. Похоже, не всегда. Риш, которая до этого долго и задумчиво рассматривала пейзаж за окном, повернулась и заметила. «Она напоминает мне баронессу». «Да, немного», — припомнила Тэш, наморщив лоб, — «но не так жестко на чем-то сосредоточена». «Она здорово смягчилась с тех пор, как в ее жизни появился Саймон», — признал айван «Обратное тоже справедливо, хотя на его характер скорее повлияла хм, мозговая травма». Айвен с беспокойством вспомнил, как Тэш неожиданно среагировала на приветственные слова его матери. Она всегда казалась такой живой и солнечной. И эти мгновения мрачности походили на провалы в синем небе, шокирующие в своей неуместности и напоминающие, что солнечный день — это лишь иллюзия, эффект преломления света в атмосфере, а за ней лежит бесконечная вечная ночь. Бог мой, какая дикая и болезненная мысль! но от матери у него сейчас зашел ум за разум. — А ты любила свою мать, баронессу? Ты ж помедлила в нерешительности, морща лоб. Наконец произнесла медленно, словно ей приходилось добираться до правды сквозь целую чащу ранящих воспоминаний. Я ею восхищалась. Мы не всегда ладили. Вообще-то мы часто ссорились. Она упрекала меня, что я не работаю в полную силу, как это делают мои сестры. «А — -а -а, понимающе протянул Айван, — звучит очень знакомо. Ты ж с удивлением на него покосилась. Ты же единственный ребенок в семье. — Не совсем так. Ведь рядом всегда был мой кузен Майлз и Грегор в качестве старшего брата. Хотя понятно, что как раз он особое дело. Задумчивая пауза, и Айван добавил. — Совсем особое. Бедолага. «Значит, этот кузен был для тебя как брат?» — уточнила Риш. Она склонила голову, и качнувшиеся золотые серьги кольца сверкнули в полутемном салоне. «Майлз...» — это трудно объяснить. Он был умным. «Был и сейчас есть». «Но ты умный!» — негодующе возразила Тэш. Сердце Айвана чуть не растаяло от такого комплимента. Однако он только вздохнул. «Ага. Но Майлз...» «Понимаешь...» У него была очень серьезная врожденная травма. Он рос калекой и всю свою нерастраченную энергию вложил в мозги. Поскольку фамильным девизом Фаркосигана вполне могло бы быть «Если мы зачем-то прыгаем, то готовые из шкуры выпрыгнуть», результат вышел пугающий. А уж раз у Майлза этот принцип сработал, он только сильнее поднажал. «Очень похоже на баронессу», — пробормотала Риш. Тэш медленно добавила. — Да, понимаешь, моей матери нравилось быть баронессой. Возведение дома было ее страстью. Нас она любила, по-своему, и, естественно, хотела, чтобы нам достался великий результат ее трудов. Только я ведь не она. А это было так, словно она хотела отлить меня по своей форме, чтобы иметь возможность осыпать самыми ценными своими дарами. Айвен поморщился. А-а-а! даже страшновато с какой легкостью он подхватил логику такого рассуждения за обе стороны сразу он не знал что ответить поэтому просто крепко обнял теш за плечи и привлё к себе теплое и мягкое почему этого никто не ценит а мы познакомимся с твоим кузеном спросила Риш. или возможно намекнула не уверен он теперь имперский аудитор Это своего рода высокопоставленный правительственный чиновник по разрешению конфликтов, так что он то и дело срывается из столицы в поисках этих самых конфликтов, и не угадаешь, когда. Надо предупредить тебя, если мы вдруг поедем к фаркосиганам, что сейчас у них в особняке деться некуда от младенцев. Близнецы. К вопросу о том, как кое-кто из шкуры выпрыгивает. Они непременно сунут тебя в руки одного из них, словно подержать детей, — Бог весть, какое удовольствие! — Айван поморщился. — они писаются и ужасно шумят. — Я почти не имела дела с младенцами, — призналась Тэш. — Наверное, потому, что я сама младшая. — Ага. А я вообще единственный, — ставил Айван. — А вот мне как раз приходилось с тобой мелко сидеть, — холоднокровно заметила Риш. Она откинулась на спинку сиденья и вытянула ноги, устроив ступни на диванчике напротив, рядом с Тэш. Я думаю, мы справимся.